Глава седьмая. До беседки добрались быстро. Трей шел с таким видом, словно готов был в любой момент ввязаться в драку. Я смотрела на гиганта и не могла не улыбаться. Он слишком рьяно взялся меня опекать. Но мне это нравилось. Хотя всегда была против подобной опеки. Видимо, мне не попадался такой вот Трей. И я привыкла сама о себе заботиться. Авриард уже находился там, сидел, развалившись, с ухмылкой на лице. Окинув нашу компанию ехидным взглядом, выдал сарказмом. «Кто бы сомневался. С тобой еще и охрана пожаловала. Одна уже не ходишь?» Захотелось стукнуть самодовольного родственника чем-нибудь потяжелее, чтобы не выделывался. «Уж кому, как не ему, знать о моих проблемах. Сам же меня недавно спасал. Похоже...» Ему сейчас захотелось покуражиться. «Тебе-то что за дело? Зачем звал?» Обронила спокойно, поскольку успела немного изучить парня. В следующую секунду он стремительно вскочил и мгновенно стал серьезным. Осмотрел меня с головы до ног, перевел взгляд на друзей. «Ты куда едва не вляпалась?» Строго, тоном старшего брата, недовольного поступком сестрой, поинтересовался Чернявой. «Я опешила. Интересно». Он за мной следил? Но я его не видела рядом с собой, а в академии еще наверняка не успели узнать о произошедшем. С чего такие мысли? Почему ты решил, что я едва не вляпалась?» Осторожно уточнила, переваривая услышанное. «Дед даже до вечера не оставил, отправил к тебе. У него браслет подал сигнал об опасности, грозящей тебе», — пояснил юноша. Позади меня шумно выдохнул Трей. Сдавленно пискнула шая. Я же с непониманием хлопала ресницами, пытаясь сообразить, как защита могла решить, что мне грозит опасность. А главное, я пока не понимала, когда это произошло. Да и не вляпывалась я никуда. Хотя... А вдруг? На миг нахмурилась, потом честно выдала, надеясь, что это связано с защитой дедовского браслета. Да мы всего лишь хотели в запретный лес ходить. Произнесла как можно равнодушнее, заметив, как потемнел лицом родственник. «Зачем?» Тут же спросил он, недовольно возрившись на тролля. Именно друг в очередной раз повторил историю нашего неудавшегося приключения. У меня язык к небу прирос, не смогла вымолвить ни слова. Наверное, виной всему взгляд родственничка, подобный острому кинжалу. Не думала, что когда-нибудь и на меня подобное подействует. «Значит так. Дед предупредил. Еще одно такое сомнительное предприятие, и он не станет ждать год, как тебе обещал. Объявит о пополнении в семье, чтобы те, кто пытаются тебя достать, сто раз подумали, стоит ли связываться с нашим предком», — строго заметил Чернявый. «Авриард, ты и правда такой наивный или прикидываешься?» — начала злиться я. «Неужели ты считаешь, что те, кто охотится за артефактом, не знают, кому он всегда принадлежал и почему сейчас находится у меня? Скрывать свою родословную я могу от многих, но не от охотников за комеей. Они уверенно изучили всю мою подноготную, если даже за завесу пытались проникнуть». Меня поражала наивность юноши. Как он мог не знать очевидных вещей? Или он сейчас пытался завуалированно намекнуть, что мое инкогнито совсем не тайно для окружающих. Или, напротив, многие догадываются, но пока только строят гипотезы. Что-то я сама запуталась. Предполагать и точно знать – это разные вещи. К тому же не забывай, больше полутора тысяч лет эти вещицы были за завесой, а там никто не смог бы предположить, кому они могут потянуться как маленькой, ответил юноша. Пришлось признать его правоту. «Скажи, а как вообще догадались, что артефакты уже здесь?» Задала давно мучающий меня вопрос. «Да, я помню, мне уже отвечали. Но сейчас хотелось подтвердить услышанное. Да и спрашивала я скорее для друзей, чем для себя». «Фон! Слишком сильный магический фон!» пояснил Авриард. Ни один артефакт не способен настолько сильно выделять такую мощную энергетику. Вот на него и слетелись, как мухи на лед. Еще и Финара тогда глупость совершила. «Да, я помню. Она активировала камею, когда хотела схватить. Бросила, не желая повторяться. А значит, тебе надо быть втройне осторожнее и прекратить ввязываться в сомнительные мероприятия» наставительно выдал питомец. С ним согласились абсолютно все. Это можно было понять по взглядам друзей. «Ладно», — убедил, — «обещаю никуда не влезать». Скорбно, сложив руки на груди, прямо на хвосте Лара, отозвалась и потупилась. Но потом не сдержалась, хитро глянув из-под ресниц, спросила, «Как прошло знакомство с родителями невесты?» «Не напоминай». Страдальчески закатив глаза, простонал парень. «Они оказались еще хуже, чем их дочь». «Чем? Глупостью? А я думала, твоя невеста в этом уникум!» не сдержала хихиканье. «Я тоже так думал, пока не увидел ее отца и мать. Если первый чаще молчит, то вторая способна довести до нервного срыва своим идиотизмом», выплюнул юноша. Его так перекосило, словно он целиком съел кислый фрукт. «Ты сам ее выбрал, поэтому сейчас и не стани», — отрезала, подмигнув родственнику. Всегда считала, что любовь способна стереть любые границы, но в данном случае что-то пошло не так. Чувства родственника оказались неспособны преодолеть преграды, правда, я пока и сама не знала, какие именно. «Да никого я не выбирал!» Это она вбила себе в голову, что является моей невестой. До поры до времени я ее не переубеждал. Мне это выгодно. Другие ни на что не могли претендовать. А желающих, поверь мне, на слово оказалось слишком много. Но после беседы с ее родными все прошла любовь, которой и не было. Я был вынужден сообщить, что мы не жених с невестой. А всего лишь товарищи, а девушка, мое хорошее отношение, приняла за несуществующие чувства. — процедил собеседник. — Не жестоко ты с ней. У нее мечты и чаяния. Она, наверное, уже распланировала вашу жизнь лет на сто вперед. Не смогла избавиться от сарказма. — Вот именно что у нее, у меня подобного не было, — мрачно заметил Авриард. И когда мне сообщили, что должен повесить на свою шею еще и родственников невесты, обеспечить их работой у деда, привилегиями и еще какой-нибудь гадостью, Мое терпение лопнуло. «Что, вот так сразу и сообщили?» Поразился Трей, его брови сдвинулись к переносице. Наверное, ему такое показалось дикостью. «Угу. Едва ли не список требований выставили. Я в первое мгновение окосел. Все пытался сообразить, это шутка или издевательство. Оказалось, все на полном серьезе. Но я и высказался. Отправил их в неведомые дали поискать других женихов. Я же себе буду выбирать невесту, желательную сироту. Досадливо скривился собеседник. Мне даже на миг стало жаль ту красавицу, хотя и родственника мне тоже было по-человечески жаль. Такое услышать – это ж кошмар просто. Вот встречаешься с девушкой, а потом узнаешь, что ты ей совершенно не нужен, а только связи деда и блага, которые может дать связь с таким родом. Вот и думай, кого из них больше жаль. Хоть умом понимала, та девица ему совершенно не подходит. Она, может, и красивая, но совершенно лишена мозгов. А Авриарту подошла бы умная и целеустремленная, чтобы могла отстоять свою точку зрения, поспорить, огрызнуться. Да и ему с такой было бы интересно. Тогда на сторону точно не стал бы бегать. — А как она сама отреагировала на твои слова? — заинтересовалась я. Как? «Как? Сама догадайся. Естественно, истерикой!» — фыркнул Авриард. «Нет, ты не понял. Если судить по ее виду, она знала о задумке родственников, вдруг девушка ни сном, ни духом?» — пояснила свой вопрос. «Все она прекрасно знала. Еще и посмела заявить, что угробила время на меня, хотя могла бы поискать себе другой выгодный вариант. А сейчас всех разобрали!» «Впервые слышу о подобном абсурде!» Юношу передернуло. «Меня, признаться, тоже». «А нечего было поддерживать легенду?» Лениво потянувшись, наставительно заметил питомец. «Так что сам виноват. Уверен, брошенная девица еще о себе не раз напомнит. И хорошо, если ты останешься относительно здоров». «Это еще что за говорящая рептилия?» Процедил парень разглядывая зверёныша. «Мой фамильяр!» «Попрошу не оскорблять моего питомца!» — влезла я, поглаживая проныру. «И ты его должен был видеть за завтраком. Он же при всех прыгнул на меня. Он же может принимать разные формы. Мне лично он больше нравится в виде совенка. Но ему ближе и ипостась. Или просто вредничает, что ближе к истине». «Признаться, я думал о другом». «Не замечал ничего вокруг», — отмахнулся Аврерт. «Как можно было меня не заметить?» С фальшивой обидой отозвался Лар. Он косил взглядом в сторону родственника, желая хоть какой-то реакции от него. «Такого великолепного и изумительного, а главное, неповторимого!» Мысли другие были в голове, вот и не заметил. Пожал плечами юноша. В данный момент он смотрел на меня и будто сквозь меня, опять о чем-то задумался, витая где-то далеко. Потом тряхнул головой, резко приходя в чувство. Да уж, компания подобралась знатная. Покачал головой. Ладно, развлекайтесь, я до тебя донес слова деда, все остальное в твоих руках, а мне пора готовиться к вечеринке. Стоит срочно подыскать себе кого-нибудь, иначе поклонницы порвут на лоскутки. Надеюсь, вы о ней не забыли? Даже если бы забыли, ты о ней напомнишь.